Лязгнул замок на входной двери и в квартиру завалился, перекосившись под тяжестью свисавшей с правого плеча здоровенной спортивной сумки еровой. Тяжело отдышавшись, он вытащил из кармана спецовки бутылку пива, зубами открыл её и присосавшись, выпил почти половину. Да. Зубы ему не жалко. Уж не знаю почему, но мне он не понравился с первого взгляда. Он вроде и ни слова не сказал, но не лежит душа к человеку, и всё тут. Или это всего лишь предубеждение? «Лед за вещами сюда забежит», – предупредил его Гамлет и указал на выставленный в угол пакет. «Это его». «Не вопрос». Борис тяжело опустился на стул и, нагнувшись рывком, запихнул сумку под стол. Вместе с городовским и датчанином я спустился на улицу. Парни отправились в сторону центра, мне пришлось в одиночестве тащиться на условленное место встречи. Блин, а может, не стоило горячиться и в это дело из-за трёх сотен увязываться? Сгину не за грош. Хотя не должен был мне Гамлет безнадёжное дело подсунуть. Вот его компаньоны запросто. Я этим типам доверия никакого. Ну ладно, всё, проехали. Не отказываться поздно, так что вперёд и с песней. Я вышел из дворов на кривую и с интересом уставился. Время есть, чего не поглазеть по сторонам? На пару лошадей тащивших поставленную на колёса жёлтую бочку. В советское время из таких квас и пиво продавали. Вот и впрочем, на боку было написано вовсе даже не квас или пиво, а СЭС, что расшифровывается, разумеется, как санитарно-эпидемиологическая служба. Пририсованный рядом чёрной краской череп с костями совсем не вызывал желания проверить содержимое бочки. Лошадей за усцы вёл работник СЭС в прорезиненной куртке с противогазом, В зеленом матерчатом подсумке на боку. Второй, облаченный в костюм АЗК, шагал рядом. И не жарко ему в нем? По-любому жарко. Но если кого-то травить собрались, то ничего не попишешь. Придется париться. Это зимой в форте тишь да благодать, а летом кто только в заброшенных домах не заводится. Остановив лошадей у трехэтажного особняка, мужик в прорезиненной куртке помазал им чем-то мордой и натянул противогаз. Его напарник наглухо задраив у Зыкара размотал проволоку, которая была зафиксирована выходившей из бочки толстенной гофрированной шланга и пройдя по газону, сунул его конец в выбитое подвальное окошко. Проверил, не выскочит ли обратно, вернулся к бочке и открыл кран. Пахнуло резким и мячным запахом. Лошади забеспокоились, но мужик в противогазе удержал их на месте. Ну и вонище. Прикрыв нос от воротом куртки, я чуть ли не побежал по улице, прокляная себя за любопытство. Посмотреть остановился. Вы мне не полно. В следующий раз умнее буду. Эй! Ты к нам, третьим, окликнул меня возница, заставленный алюминиевыми флагами телеги. Сидевший у заднего борт грузчик сплюнул и отвернулся. Точно. Я поставил ногу на резиновую покрышку. Тогда хлопец залаял. Дождавшись, пока я ухватившись за борд, заберусь внутрь, возница взмыхнул вожжами, медленно и неторопливо потрусил по улице. Время деньги. На это точно согласился я. А чего с северной окраины едете? Коля, третий наш, спину потянул. Да мы из озовозили. Поэтому и тебя взяли. Не обратив внимания на тихий смешок грузчика, объяснил возница: "А кому смешно, тот всю неделю за двоих один и шачить может". Не, не, Михалыч, ты чего забеспокоился, грузчик? Да, кстати, это Илья, меня Петром кличют. Тебя как зовут, не спрашиваем. Сказали Вася, значит, Вася. Меньше, знаешь, крепче спишь. Логично. А Ваську Гамлету я ещё припомню. Я наконец устроился между флагами и начал приглядываться к своим попутчикам, и так уж получилось коллегам. Невысокий, заплывший жирком Пётр на протяжении всего пути не закрывал рта и постоянно отпускал едкие замечания в адрес встреченных по дороге людей. А худой длиннорукий Илья откровенно отмалчивался. Ещё бы его языком трепать. Теперь одному флаги ворочить придётся. Не. Но ну это вообще ни в какие ворота не лезет, возмутился Пётр, когда с соседней улицы вылетел в недорожник и промчался прямо перед мордами меринов. Мучи правила, придурок. Едва не свалившийся со стелеги Илья что-то злобно прошептал себе под нос. Я промолчал, но до самой поляны крепко держался за доску борта. Одного синяка мне вполне достаточно. Хорошо хоть о флагу бедром приложился, а не и так отбитым коленом. Тормози! зарал охранник на въезде в коттеджный посёлок. Ещё двое вышли из караулки, один появился с той стороны ворот. Куда привошь? Воду привезли. копавшись в запазухе, достал пачку бумажных листов Пётр и протянул к рекону: "Вот заявки. Вылезайте". Тот махнул рукой подчинённым, а сам отошёл к караулке изучать документы. Каждый раз одно и то же. "Скорее для меня, чем от недовольства пробурчал Пётр и спрыгнул на землю. "Ну чего ещё вам надо?" Морщась от неприятных ощущений в рассаженном бедре, Я вылез из телеги и встал рядом с водовозами, стараясь особо откровенно не коситься на нацелившего на нас дыракол парня. Ага. И он ещё в башне Краульной с дробовиком очень нами заинтересовался. И если что, найдут шансы под ноль. И какой чудак через букву М в службе безопасности посёлка лицензии на огнестрельное оружие выдал. Один из охранников забрался в телегу и начал открывать все фляги подряд. Второй достал из футляра серебристо-матовый брусок. Металлоискатель. И стал водить им вокруг нас. «В кармане что?» Настороженно спросил он, когда поднесенный ко мне на уровне груди жезл издал короткий писк. Я молча вытащил висевший на цепочке ангел-хранитель, снял его и протянул охраннику. «Не положено», — заявил тот и оставил ему лет себе. «На обратной дороге заберешь». Металлоискатель сработал еще два раза. «Не положено», — заявил тот и оставил ему лет себе. Петру пришлось расстаться с нагайкой, а Илье с засопожным ножом. Закончив с нами, охранник с металлоискателем быстро проверил телегу и ничего подозрительного не обнаружив, ушёл в караулу. Пётр забрал свои бумаги и направил лошадьи в открывшиеся ворота. Сразу на въезде в посёлок дома особым разнообразием и размерами не отличались. Думаю, здесь обслуживающий персонал живёт, да ещё какие-нибудь административные учреждения размещены. Вот дальше начали попадаться настоящие дворцы. Одноэтажные постройки были редкостью. Чаще особняки имели по 2-3 этажа. В общем-то, что здесь живут очень и очень состоятельные люди, становилось понятно с первого взгляда. И дело было даже не в размерах и площадях, просто в глаза постоянно бросались мелочи, которые постепенно начали складываться в единую картину. Фигурные дымовые трубы Сверкавшие на солнце чистые пакеты евроокон до блеска на очищенные молоточки на дверях, посыпанные песком и каменной крошкой тропинки, висевшие на кованых цепях фонари и следы автомобильных шин, зеленые мачты елок и пока еще голые столбы ровно обстриженных тополей. Вспомнив о цели своего визита сюда, я переключил внимание созерцания дизайнерских изысков на заборы и ограды. Насколько серьезно относятся местные обитатели Санкт-Петербурга, к своей безопасности. Вот тут целостная картинка складываться никак не хотела. Заборы встречались самые разнообразные: трёхметровые каменные стены и чисто символические живые изгороди, кованые ограды и исколоченные из добротных досок частоколы. У некоторых домов мерцали ясно видимые внутренним зрением маячки охранных заклинаний. Реже вся территория участка была укрыта пологом колдовской сигнализации. В общем, Мне так и не удалось понять, какие сюрпризы могут быть установлены у интересующего меня дома. Тут уж как повезет. Ясно одно. Большинство домовладельцев целиком полагаются на охрану поселка и не слишком заботятся об обеспечении безопасности собственными силами. «Севастопольская, 17», – сверился с заявками Петр. «Две по 50 литров на замену без оплаты». Мы с Иваном сгрузили две фляги и подтащили их к воротам из привинченного саморезами к вкопанным в землю трубам профнастила. Поверху забора торчали длинные ржавые штыри. Неразговорчивые охранники выставили на улицу пустые фляги и затащили к себе полные. Вот и замечательно. Самим их переть не пришлось. Да, теперь я понимаю, чего Илья Грузчик такой мрачный. Он к концу смены еле ноги волочить будет. Мы успели выгрузить ещё три фляги, прежде чем Пётр придержал Миринов на подъезде к очередному перекрёстку и потянув за какую-то железку, открыл тайник. "Тебе пора", кинул он мне бумажный пакет с браслетом и иминной ловушкой, когда телега оказалась между двух высоких заборов. Соседние дома выходили на улицу глухими стенами. Я молча огляделся по сторонам, никого, и активировав хамелеона, выпрыгнул на дорогу. Почертания предметов на миг смазались, но тут же всё вернулось в норму. Прижимаясь к забору, выглянул из-за угла и внимательно осмотрел улицу Чкалова. Пусто. Нет, всё-таки в закрытости поляны есть одно неоспоримое преимущество. Никто по улицам не шляется. Тфу ты, сглазил. На перекрёсток, с которого меня должны были забирать водовозы, вышли несколько человек. Судя по внешнему виду, охранники. К счастью, там они задерживаться не стали и по параллельной улице пошли дальше. Не теряя времени, я побежал вдоль забора к подходящему под описание особняку. Во дворе зашлась в лая и собака, но прежде чем кто-либо вышел посмотреть, что происходит, ворота оказались далеко позади. Забор, за которым спрятался нужный мне дом, был сколочен из широких добротных досок. К моему несказанному облегчению никаких изысков в виде колючей проволоки – И острых железных штырей на нем не оказалось. Что у нас с другими средствами обеспечения безопасности? Опа! Понит чего-то. Ну, Гамлет, молодец. На месте определишься. А если здесь все наглухо перекрыто? Нет, систему явно не профессионал настраивал. Обнаружив мертвую зону между двумя сигнальными артефактами, мне удалось, подпрыгнув, ухватиться за доски и забросить на забор ногу. Рывок, и я уже на той стороне. Присел, осмотрелся. Никого. Обогнув альпийскую горку с выключенным водопадом, я миновал навес с мангалом и, перескочив через садовую скамейку, подбежал к двери рядом с гаражными воротами. Надеюсь, Гамлет не насвистел, и она открыта. И действительно, дверь оказалась незаперта. С трудом успокоив дыхание, я приоткрыл её. Через щель смотрел в помещение и, проскользнув внутрь, осторожно закрыл за собой. А кучеря в Абурджуи и на живут, ничего не скажешь. Почти весь цокольный этаж занимала одна комната высотой метра 3,5. Наверх поднималась винтовая лестница. Помимо выхода во двор в дальней стене было ещё две двери. Интересно, это куда? Прямо напротив гаражных ворот стоял Volkswagen Touareg с поднятым капотом и выбитым лобовым стеклом. Рядом на столе валялись гайковерты, плоскогубцы, отвертки, насос, аптечка и ярко-красный цилиндр огнетушителя. В масляной луже у машины плавало несколько шприцов. На ближайшей стене висела запаска, под ней выстроились в ряд пять десятилитровых канистр. Не как с бензином. А вообще как-то не обжито здесь. Хотя гараж, он и есть гараж. Может на втором этаже все по-другому. Но ловушку-то мне где-то здесь поставить надо. В машину? Так она не на ходу, когда в нее еще хозяин залезет. Надо шевелить мозгами. Стараясь не топать с ботинками, я пересек комнату и открыл одну из дверей. Сауна. А рядом что? Туалет. То, что надо. Сюда хозяин точно не по разу на день заглядывает. Вот только красная пластмасса на фоне белой сантехники и кафельной плитки будет что, красная тряпка для быка. Сразу заметят. А если лампочку выкрутить и ловушку в унитазе прикрепить? Нет, это рвёт ещё должнику чего-нибудь не то, и кто деньги возвращать будет? А вот мысль насчёт лампочки очень даже ничего. Я перевёл взгляд на стоявшие у стены канистры, потом на огнетушитель и щёлкнул выключателем. Горит. Ещё раз щёлкнул. Не горит. Замечательно. Остаётся проверить, бензин ли в канистрах. бензин. Я вернулся в туалет, выкрутил лампочку и подбежал к столу. Где-то здесь напильник видел. А вот и он. Пропилив у самого цоколя дырочку в стекле, набрал в поднятый из пола жприц бензина и впрыснул в лампочку. Ни штяг даже не пролил почти. Теперь повторить процедуру раза 3 и можно вкручивать лампочку обратно. Проверив, выключен ли свет, вернул лампочку и, бегом вернувшись к столу, прицепил мину-ловушку к автомобильному огнетушителю. Красная пластмасса коробочки прекрасно сливалась с пластиком корпуса. Хотя это, наверное, уже излишне. Для горячего привет охватило бы и небольшого пожарчика. Но не тащить же минус с собой обратно. Да и инструкции были на этот счёт вполне конкретные. Вновь активировав отключившийся к этому времени хамелеон, я вышел из дома и плотно прикрыв за собой дверь, побежал к забору. Теперь главное на встречу с водовозом не опоздать, ну и не засветиться самому собой. С этой стороны забраться на забор оказалось куда проще. Два горизонтальных ряда брусьев, прибитых к доскам изнутри, послужили прекрасными опорами для ног. Ну что, никого не видать? Да, вроде нет. Спрыгнув на землю и прихрамывая из-за некстати разболевшегося колена, я трусцой побежал к перекрёстку Чкалова и Бакинской. За забором одного из домов послышались громкие голоса, и чтобы точно не привлечь ничего внимания, а мой топот только глухой не рас слышит, пришлось прокрасться мимо чуть ли не на цыпочках. Ну лучше уж тише, но тише. Коломбурю вот потихоньку. Браслет всё ощутимей нагревался и уже обжигал кожу запястья. Ну выкинуть его от греха подальше. Мало ли чего там припаяли? Может, компенсатор бракованный. В глазах заребило, и я не на шутку перепугался. И как назло, ни куста, ни канавы. Спрятаться негде. Ещё и окна двух домов на перекрёсток выходят. Глянет кто, сразу запалит. Ну и куда зашкириться? Завкупанным до середины в землю газовым баллоном даже и пробовать не буду. Габариты не те. за столбом. А в этот момент с соседнего перекрёстка вывернула знакомая целига, но ну, наконец-то, чуть ли не припрыгивая на месте от нетерпения, я крутил на запястье браслет хамелеона и следил за приближением водовозов. Всего они так медленно тащатся. Ну, давайте же быстрее, у меня уже вторые 7 минут заканчиваются. Блин, да они же меня не видят, вот и телятся. Я побежал навстречу, перемахнул через борт, И только тогда сорвался с руки горячий браслет. В глазах сразу же посветлело и дышать стало легче. Фу. Илья тихо ругнулся, а Пётр даже не вздрогнул, хотя для них я должен был возникнуть прямо из воздуха. Почему не выкинул? Хмуро поинтересовался Возница, забирая браслет, но всё же спрятал его в тайник. Пригазиться. Устроился я меж пустых хвыляк. Всё развезли или ещё куда-то заезжать будем? Всё. Вот и замечательно обрадовался я. Таскать тяжеленные флаги мне сейчас совсем не в радость. Колено болит, трясёт всего. Отходняк от адреналина начался. Блин. Ну и перенервничал я. Хорошо хоть постепенно отпускать начал, а то сердце чуть из груди не выскакивало. Нервы. Или дело не в них, а это так похабно побочные эффекты хамелеона проявляются. Всё, может быть. Пройдя не менее серьёзную проверку на выезде, а не тащим ли мы чего из хозяйского барахлишка, мы получили назад свои вещи и выехали в город. Мне с водовозами оказалось не по пути, и поэтому, когда телега вывернула на Красный, я забрал у Петра браслет, распрощался с ними и отправился на северную окраину. Надо пистолет с бляхой забрать, да и деньгам без присмотра лучше не валються. Немного замешкавшись перед домом, в котором размещалась контора Гонза, Я свернул на соседнюю улицу и дальше пошел уже по ней. На тех двух охранников без ствола нарваться совсем не весело будет. Ладно, по колено еще не болело, убежал бы, а так... В обход оно надежней. Ничего, хоть прогуляюсь. Тем более погода сегодня замечательная. С приходом тепла форт куда сильнее, чем зимой, напоминал какой-нибудь совершенно нормальный, пусть и захолустный городок. Совершенно нормальный это, конечно, преувеличение. Сильное преувеличение. Скорее появлялись аналоги с затишьем в период гражданской войны. Часть населения старательно делает вид, что ничего не происходит и тужится жить по-старому, часть веселится в ожидании смены власти и вполне вероятной прогулки к стенке, а вооружённые патрули пытаются сохранить хоть какое-то подобие порядка. Разве что никто никуда не драпает, потому как некуда. А так, посмотри, аж слеза от ностальгии прошибает. Парочки прокаживаются, изредка оглашают улицу пронзительными криками стайки детей, скучают о дуревшей от безделья к концу смены дружинники. И всякого отребя пока ещё не видать. Тёмные личности забились по норам в ожидании вечера. В одном из дворов, отгороженном от улицы недавно сложенной кирпичной стеной, Десятка 2 пёстрых кур, важно вышагивая по грязи, выискивали червей и семена. Усевшись на деревянный ящик за пой нововидом мужик апатично катал ногой обрезок трубы, но понятно, что в случае чего в одиночестве отстаивать живность ему не придётся. Да, давненько курятины не ел. Эх, сейчас бы бульончику. Ну, бульончику не бульончику, а перекусить совсем не помешает. Закончу с делами и сразу обедать. или получится и то и другое совместить. Найти нужную квартиру удалось без особых проблем. Открывавший еловой молча сунул мне пакет и не сказав ни слова захлопнул дверь. Не то я пришёл не вовремя, или он по жизни такой неразговорчивый. Мысленно плюнув, отвернул лацкан куртки и нацепил бляху. Пересчитал деньги, проверил пистолет. Всё на месте. Да и никто и не сомневался, собственно. И куда теперь? «Странный вопрос. Можно подумать, есть много людей, которые без лишних вопросов достанут ствол с глушителем и кое-какие нестандартные патроны. Гамлет занят. Остается селин. И чего тут думать? Надо было, конечно, с датчанином этот вопрос обсудить, но как-то из головы вылетело. Ничего. Даже если Денис такими делами сам и не занимается, с нужными людьми сведет. Да и пообедать вместе с ним можно будет». Я вышел из подъезда и пошёл к общаге патруля. Раньше Силин жил в соседнем доме. Надеюсь, за прошедшие полгода он не переехал, и чего у Гамлета про него не спросил. Память дырявая.